215. Гуру. Что из того, что все куда-то ушло, и сознание оказалось перед пропастью незнанием Это всего-навсего лишь чередование и ритма. Оно сменится новой обновленной волной. Все вновь вернется и вновь станет близким. И будущее, скрытое за тучами мрака, приблизится вновь с новой силой, чтобы наконец стать реальностью заповеданной сказки. Надо переждать время, помня очередование и волн.